Глава двадцать восьмая. А нельзя было сделать как-то поспокойнее, за покупочкой прийти, то есть? Раздраженно спросил Ханиу, нащупывая зажигалку. Старший достал пистолет, поднес к лицу Ханиу и нажал на спусковой крючок. Из дула прямо под носом выскочил изычок пламени. Такие, значит, у вас шутки? Когда требуется кого-то проверить, любые средства хороши, ответил старший. Судя по добродушной улыбке, человек он был хороший. Ты тоже нас прости, поряньок, обратился он к Каору. Мы там в квартире малость перестарались, рисковато себя вели. Просто надо было добраться до Ханиву как можно скорее. Вот мы на тебя и надавили. Мы вроде как покупатели, и вот убедили, что Ханиву на свою жизнь положил с прибором. С прибором это как? тихо поинтересовался Каору. С прибором, значит, с прибору. Не слышал такого выражения. Чему вас столько в школе учат? Хотя, чего удивляться-то? Такое уж у нас образование. Короче, иди-ка ты домой. Аханива, можешь не беспокоиться, ничего незаконного мы делать не собираемся. По пути домой полицию лучше не беспокоить. Будешь плохо себя вести, мы ведь можем заменить этот пистолетик на настоящий. Не очень удобно ходить в школу с дыркой в животе. Если вы продырявляете мой живот, я вставлю туда увеличительное стекло и буду людям показывать. За 10 йен с человека подзаработаю немного. Шёл бы ты отсюда, а то дошутишься. До свидания. Негромко сказал Кавору беспомощно, глядя на Ханию. Всё в порядке. Ты ведь тоже действовал на Храплум, когда пришёл ко мне в первый раз, так? Я скоро выйду на связь, так что иди домой спокойно. Мгм. Тень Кавору растворилась за дверью. Хочешь сказать, этот мальчишка тоже твой клиент? Не он, а его мать. Она мою жизнь купила. Ого. Новость явно произвела впечатление на старшего. Его напарник тоже успокоился и ничего не говоря устроился на стуле. Если у вас ко мне важный разговор, который не для молодых ушей, давайте приступим. Да и выпьем за одно. Врач разрешает, говорит мне можно. Ничего, пациент, да? Ханиу извлек из под кровати бутылку скотча, небрежно протер краем просто не пыльные стаканы и вручил своим гостям. Они с опаской наблюдали за тем, как виски с бодрым бульканем лился в стаканы. Все трое подняли стаканы и выпили. А теперь к делу. Плата за успех два лимона. Если дело не выгорит, тебе остается двести тысяч аванс. Что скажешь? Плату за успех некому будет платить. Успех будет означать, что я лишился жизни. То есть ваши расходы в любом случае составят двести тысяч. Не делай скороспелых выводов. Если работа будет сделана как надо, тебе не придется расплачиваться жизнью. Можешь заработать два лимона. Так о чём речь-то? Ханиу уселся на кровати, скрестив ноги, и подтягивая виски, приготовился слушать.